Лётчиком, самолётом, уркаганом, лаганной куклой, пьяненьким перед веком, да кем угодно. В их театре сотни ролей. Но Акуджава и Блок дают читателю почувствовать себя Акуджавой и Блоком, а это соблазнительнее. Есть ещё одна причина, по которой Акуджава воспринимался и воспринимается до сих пор как абсолютный классик жанра. Подлинным критерием таланта является не количество шедевров,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 А Куджавы никогда не дает ключа к своим простым символам. Гадай сам. Остальное дорисует личный читательский опыт. И еще один прибор построения рамочной конструкции – сочетание абстрактных символов и бытовой конкретики. Расплывчатых слов и понятий много, конкретных деталей мало, и тема они заметнее.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 вовсе не разом. И к этим вечным несовпадениям, которые составляют в реальности ядро всякой любви и гарантируют ей долговечность, ибо совпадения не предполагают развития, добавляется отсутствие рифм. столь символично в этом случае. Рифму Акуджавы, как мы видели на примере песни Аньки Морозове, не просто художественное средство, но полоправной героиня лирического сюжета. Он имел право